Глава десятая. Как мы с Кубой толстого Сэма спасли. Мам, а что такое эвтаназия? Куба прыскакал ко мне, держа в пасти мяч на верёвочке. Вернее, в пасти была верёвочка, а мяч дал белку по морде справа и слева. Где ты это услышал? А сам сказал, его повезут на F там назию. Если это весело, то я тоже хочу. О, нет, дружок, это совсем не весело. А сам знать, что это такое? Нет, он же не может разговаривать со своей мамой. Он просил меня узнать у тебя и сказать ему. Ты скажешь? Ой, передай Сэму, что это это такой это такой отдых. Весёлый? Ну, он будет спать. Он хорошо отдохнёт. Главное, пусть не боится. Хотя нет, погоди. Пока ничего не говори Сэму, я сначала поговорю с его хозяйкой. Утренняя прогулка подходила к концу, когда мы увидели в глубине парковой аллеи чёрного лабрадора Сэма и его хозяйку, спортивного вида немолодую женщину. Я дождалась, пока они приблизятся к нам и решила завести разговор. Доброе утро. Вы сегодня пораньше гуляете? Да, нам к 9:00 в клинику нужно успеть собаку в туалет сводить. Заболели? Мне нельзя было дать знать, что я всё знаю. Так да, как сказать? Олька, хозяйка Сэма, пожала плечами. Старость сразу болезнь, просто старый тяжело ходит. Ну и всё. А так всё нормально? Вы когда-нибудь были в клинике на Вершинского? Не, мы на депутатское обслуживаемся. А что ветеринар говорит? Может, диету какую-то прописал? Ольга посмотрела на меня как на инопланетянина. Сэм, разкормленный, словно рождественский поросёнок, еле-еле передвигал своими больными ногами. Ещё бы, какие же суставы выдержат такой вес? Какая ещё диета? Собаки, ой, ну не смешите меня. Как бы ей объяснить? Попробую. Ой, а мы своего держим на жёсткой пайке. Горсть мяса утром и горсть вечером, немного овощей и это всё. Зато и вон какой он у нас резвый. Вашему сколько? 2, а нашему 9. Какая может быть диета в 9 лет? Он готов жрать круглые сутки. Так и наш тоже готов жрать, только мы не даём. Жалко ведь болеть будет. Ольга почувствовала, что я вряд ли пойму её тонкий душевный мир, ещё раз исскоса посмотрела на меня и собралась уходить. Но ну, мы пошли. До свидания. До свидания. Хорошего дня. И вам того же. Кажется, я поторопилась. Что же делать? Сема можно вернуть в нормальное состояние, нужно только посадить парня на диету, на очень жёсткую диету. Куба, ты точно слышал, что Сему повезут на эвтаназию? Да, он так сказал. «Сегодня?» «Я не знаю. Он сказал, повезут на эвтаназию. А когда не сказал? Спросить?» «Не надо. Это очень плохо». Куба не стал переспрашивать. Он тихо шел возле моей ноги, не пытаясь ускакать за шишками и падающими каштанами. Он что-то начал понимать. «Давай ему наш корм отдадим. У нас его много, а Сэм может от него похудеть. Давай». Хорошая идея, малыш, но вряд ли это поможет. Пойдём-ка домой. Мы добрались до подъезда без всякого настроения. Сэм с хозяйкой уже заходили в соседний подъезд, когда на придомовой паркинг въехал большой синий джип, из окон которого неслась громкая музыка. Ольга остановилась, придерживая подъездную дверь. Сэм закрутил хвостом и радостно заковылял к открывающимся дверям машины. Мам, мне рано. Девки, скажите бабушке доброе утро. Из машины вывалился толстый парень лет 35 с пивным животиком и лысой головой. Игорь, сын Ольги, живёт в пригороде в собственном доме вместе с женой и двумя дочерями. Девочкам 5 и 7 лет. Они выскочили из машины и побежали обниматься с бабушкой и её собакой. Неужели у меня затеплела надежда? Ба, мы к тебе. Папа нас у тебя оставит. А в Лукоморье пойдём, а в кино в 3D пойдём, а мы с самой игрушки привезли, они у папы в сумке. Мы с Кубой не стали пялиться на эту неожиданную встречу и зашли в свой подъезд. Настроение поднялось. Кубаня, кажется, у Семы сегодня не будет эвтаназии. А когда будет? Надеюсь, что Сэм идёт сам, в своё время. Напомню мне, чтобы мы с тобой под караолели с Сэма на вечерней прогулке, запомнил? Ага. А что мы потом делать? Будем девочек подговаривать. Это как? Это так. Сема нужно худеть, срочно худеть. Сему нельзя кормить так, как его сейчас кормят, иначе сам умрёт. Поэтому мы с тобой будем подговаривать этих маленьких девочек, чтобы они, ну, в общем, я ещё не придумала, как мы это будем подговаривать, но Сему нужно спасать. Прошла неделя. Девочки часто гуляли с Сэмом во дворе нашего дома, кидая ему мяч и заставляя толстяка вспоминать его детство. Коба несколько раз помогал им избавиться от мяча, и один раз у него получилось. Он прокусил мяч, и мне пришлось покупать новый. В конце недели Сэм уехал жить в пригород к сыну Ольге. Девочки очень просили бабушку подарить им собаку. А перед этим у меня получилось провести ненавяз ещё раз. А перед этим у меня получилось провести ненавязчивую лекцию для внучек незадачливой собачницы Ольги. Ваш Куба такой быстрый, сказала старшая девочка, обнимая Кубу. Тот был счастлив. Это потому, что Куба стройный. А наш Семка толстый, бабушка говорит, что он старый. 9 лет ещё не старость. Просто Сэма нужно меньше кормить. Хотите, я покажу, что кушает Куба. И я пригласила девочек к себе домой. Там мы вместе приготовили ужин для Кубы. Девочки резали мясо, тёрли морковку, тыкву, нарезали кубиками огурчик, отмеряли нужную порцию, посыпали блюдо отрубями. Это что и всё? Да, это одна порция для собаки. И утром Коба съест то же самое. Раз в неделю я даю ему рыбу вместо мяса, а еще раз в неделю творожок. А наш Сэм-ка... Девочки, Сэм не сам готовит себе еду, правильно? Его кормите вы, люди. Ну да. А теперь вы знаете, как нужно кормить собаку. Ну да. И поэтому теперь ваш Сэм будет здоров. Ну да. Умненькие вы мои, приезжайте с Семом в гости к бабушке. Пусть она увидит, что её собака совсем не старая. Обещаете похудеть, Сема. Девочки с собакой уехали, и я очень надеюсь, что в деревне и с правильным пайком собака станет здорова. А эвтаназия? Пусть она никому не понадобится.